Третье. Одно из самых ранних воспоминаний — Мариам, грохот железных колес по камням. Братья Мариам по отцу Мухсин и Рамин, иногда Рамин и Фархат, раз в месяц привозили им на тележке рис, муку, чай, сахар, растительное масло, мыло, зубную пасту. По кривой ухабистой дорожке, усыпанной галькой и булыжниками, объезжая зарослей луны, Парни дотаскивали тележку до речки, где мешки и коробки надлежало снять, перенести через поток, перекатить по воде к другому берегу тележку и нагрузить заново. Еще каких-то метров двести по высокой траве и кустарнику лягушки так и прыгали из-под ног. Комары сжалили немилосердно, пот заливал глаза. И вот она, цель. «У него ведь есть слуги?» — недомевала морям. «Почему он не пошлет слугу?» «Это он так себе представляет покаяние», — поясняла Нана. Заслышав грохот колес, мать и дочь выходили из хижины. Мрям на всю жизнь запомнила, какие позы принимала Нана. Высокая, худая, босоногая женщина стоит, опершись о дверной косяк, глаза насмешливо прищурены, руки вызывающие скрещены на груди, голова не покрыта. Коротко остриженные волосы растрепаны, а карманы, мешковатые длинной блузы, застегнутые под самое горло, доверху набиты камнями. Братья ретировались к речке и ждали, пока Мрям и Нана перетащат продукты в хижину. Парни знали, что ближе чем на 30 метров подходить не следует. Неважно, что камни, пущенные Наной, обычно летят мимо цели. Волоча в хижину мешки с ресом, она без устали поносила отпрысков джалеля и их матерей на все корки. Мрям и слов-то таких не знала, только юноши никогда не отвечали на оскорбления. Мрям всегда очень жалела их. Ведь тележка такая тяжелая, они так с ней намучились, пока доволокли сюда. Им бы хоть воды подать? Почему мать не разрешает? Ведь даже не попрощается по-человечески, рукой в ответ не махнет. Как-то, чтобы сделать матери приятное, Мрям и сама наорала на Мухсина. Дескать, у него рот, как у ящерицы, нечестивая дыра, как ее потом мучила совесть, стыд и страх, что парни все расскажут Джалилю. А Нана покатывалась со смеху. Мрям даже испугалась, как бы с ней ни не случился припадок. Но Нана благополучно отсмеялась и сказала «Ты хорошая дочь». Когда тележка пустила, братья потихоньку укатывали ее с собой. Мрям все видела. Стояла и смотрела, как они исчезают в густой цветущей траве. «Ты идешь?» «Да, Нана». «Они смеются над тобой, потешаются». «Я сама слышала». «Я иду». «Ты мне не веришь?» «Вот она я». «Ты ж моя любимая». По утрам их будило далекое блеяние овец и высокие ноты рожка. Пастухи из гульдамана выгоняли стадо на поросший сочный травой склон. Нана и Мариам доили коз, кормили кур, собирали яйца. Хлеб они тоже пекли вместе. Нана научила дочь замешивать тесто, разжигать огонь в тандыре, нашлепывать шматы теста на стенке печи. Еще Нана научила ее шить, варить рис, готовить разные начинки для лепешек, салкам с репой, сабзи со шпинатом, цветную капусту с имбирем. Нана не любила гостей, не только посланцев Джалиля, и не делала из этого тайны. Охотно принимала она всего нескольких человек, и среди них старосту деревни Арбаба Хабиб Хана, осанистого мужчину с белой бородой, маленькой головой и большим животом он наведывался к ним примерно раз в месяц не чаще обязательно в сопровождении слуги с цыпленком горшочком риса кичири или корзинкой крашеных яиц для морям заходила к ним и пожилая кругленькая женщина которую она назвала Джо, вдова камни реза приятеля отца наны за ней тенью следовала какая-нибудь из шести ее невесток с парочкой внуков. Переваливаясь сбоку на бок, Биби Джо приближалась к дому, усаживалась на стул услужливо поданной наной и принималась, отдуваясь, растирать ноги. Без гостинца для морям тоже никогда не обходилось. Коробочка конфет дешлемех, корзиночка айвы. Первонаперво наперво Биби Джо засыпала нану жалобами, на пошатнувшееся здоровье и боль в ногах, затем наступала очередь гератских и деревенских сплетен, излагаемых обстоятельно и со смаком. Бесловесная невестка смирно стояла рядом. Но больше всех, кроме, разумеется, Джалеля, Мрям любила пожилого Муллу Фатхуллу, ахунда, то есть учителя. Мулла приходил из Гульдамана пару раз в неделю, Проверял, хорошо ли девочка вызубрила пять молитв, составляющих ежедневный намаз. Обучал чтению Корана, как в свое время Нану, когда та была маленькой девочкой. Никто иной, как Мула Фатхулла, научил Мариам читать, терпеливо следя, как девочка беззвучно шевелит губами и прижимает ноготь к бумаге, продвигая палец по строчкам. «Да так сильно!» Будто хочет выдавить из букв их сокровенный смысл. Никто иной, как Мулафатхула, научил мрям писать, водя ее пальчиками с зажатым в них карандашом по отвесному склону буквы Олив, плавный кривой Ба, трем точкам Са. Законоучитель был сухопарой сутулый старик с беззубой усмешкой и белой бородой до пояса. Обычно он приходил один иногда с сыном, рыжеволосым Хамзой, на пару лет старшим Мариам. Когда Мула Фадхула появлялся на пороге, она целовала ему руку. Невесомые косточки, обтянутые тоненькой кожей, а Мула касался губами ее лба. Потом они садились у хижины, ели арахис, пили зеленый чай, смотрели над дроздов, перепархивающих с ветки на ветку, иногда гуляли попавшей листве вдоль ручья, через Альшаник, вверх по склону горы. Мула перебирал одной рукой четки и старческим дрожащим голосом рассказывал мрям о диковинках, которые видел в юности, о двухголовой змее, попавшейся ему в Исфахане на мосту 33 арок, об арбузе в один прекрасный день, разъятом им на две половинки перед голубой мечетью, Мазаре Шарифе. Семечки на одной половине составили слово «Аллах», на другой — «Акбар». Мулаф от Хула признавался мрям, что сам не понимает значения некоторых слов из Корана, но само их звучание так прекрасно, что они легко скатываются с языка и облегчают душу. «Они тебя утешат, Мриам-Джо, молись, и они никогда не подведут тебя». В словах Господа ты обретешь надежную опору. Мула умел рассказывать, но умел и слушать. Когда Мрям говорила, он, казалось, весь обращался вслух, улыбался, кивал головой, будто девочка оказывала ему честь. Ему можно было поверить такое, в чем Мариам никогда бы не осмелилась признаться Нане. Однажды на прогулке Мрям сказала ему, что не прочь пойти в школу. Настоящую школу Ахунт Сагиб в класс, как другие дети моего отца. Неделю назад Биби Джо принесла на хвосте, что дочки Джалиля Сайдех и Нахид пошли в гератскую женскую школу Михри, С той поры мысли об учителях и классах прочно засели у в голове. Учебники, разлинованные тетрадки, колонки цифр, ручки, которыми можно красиво и четко писать, Так и вертелись перед глазами. Что уж говорить об ученицах-ровесницах, о возможных подружках. Ты правда хочешь в школу? школу? отхула замер на месте, глядя на нее добрыми слезящимися глазами. Тень от челмы упала на траву. — Да, и ты хочешь, чтобы я попросила твоей матушке позволения? Нариам улыбнулась. Наверное, только Джариль понимает ее так же хорошо, как старый законоучитель. — Ну что тут прикажешь делать? Господь в неизреченной мудрости своей наделил каждого из нас слабостями. Одна из моих многочисленных слабостей, Мариам Джо, в том, что я не могу тебе ни в чем отказать. И Мула потер щеку скрюченным пальцем. На, нарезала в кухне лук. Стоило, муле, заговорить с ней, как она даже нож уронила. Это еще зачем? Если девочка хочет учиться, моя дорогая, ей надо разрешить. Пусть получит образование. Учиться? Чему, мула, Сагиб? Резко спросила Нана, прищурившись на мрям. Та потупилась. Что толку учить девчонку вроде нее? Все равно, что выставлять плевательницу на яркий свет. И чему полезному ее научат в этой школе? «Женщинам, вроде нее и меня, в жизни нужно только одно. Ну-ка, посмотри на меня». «Ты не должна так говорить, дитя мое. Посмотри на меня». Мриам подняла глаза. «Только одно. Терпение. Тахамуль. А что надо терпеть, Нана? Насчет этого не беспокойся. Хватило бы сил все перенести. Вот, к примеру, жены Джалиля называли ее гадкой, низкой дочкой каменщика» и заставляли стирать белье во дворе на холоде, пока она вся не окоченела. — Это твой жизненный удел, Мариам. Для таких, как мы, судьба уже все определила. Нам осталось только терпеть, понимаешь? А в школе над тобой будут насмехаться обязательно и обзовут тебя харами и будут про тебя рассказывать всякие гадости. Я не хочу этого. Мариам послушно кивнула. Больше даже не заикайся насчет школы. Ты — все, что у меня есть. Я не отдам тебя им. Посмотри на меня. Не смей заикаться насчет школы. Рассуждай здраво. Если девочке хочется, — начал было Мулафатхула, — а вы, Ахун Сагиб, при всем моем к вам уважении лучше не потакали бы девчонки в ее глупостях. Ее место здесь, рядом с матерью, Больше ей податься некуда, везде только презрение и боль. Уж я-то знаю, ахунт сагиб.